Издательство Бомбора, Океанкниг. Пьер Мажен, Батист п е й р о н Де в о л ь в е р Панки в игровом бизнесе. Примечание. В книге содержится нецензурная лексика. Панк, существительное. Одно из течений современной молодежной культуры, декларирующее отказ от действительности. шокирующим внешним видом, поведением, подчеркнутым безразличием к остальному обществу. Действующие лица: Гарри Миллер, президент; Майк Уилсон, партнер, у г о р а т е л ь Рик Сталс, финансовый директор; Грэм Стразерс, научный руководитель; Найджел Лоури, руководитель отдела коммуникаций; Форк Паркер, финансовый директор; Кейт к л а д л о у спецоперации. Анна Саецко, продюсер; Эндрю Парсонс, продюсер; Джонатан Розалис, директор по изданию игр; Энди Грейс, вице-президент по закупкам d e v o l v e r Digital Films. Эти ребята тоже внесли свой вклад: Фредерик к о а с п о лекартель; Мартин Бруар, саботаж; Тири Буланже, саботаж; Томислав Пангратс, Game p i r р о e s Геннадий Потапов, General Аркейд, Арно де Бок, Сектор д а п Адриан Куэвас, Намада, д э н и Сведин, Деннатон, Юнатон с ё д е р с т р ё м д е н н а т а н Шас Штраус, Free Lives, Адзира Фумота, м о п и н Хато Моа, Pigeon Nation, Джорди Депако, The Construct Team, Тоби Харпер, n м Дэвид Райт, n м เออร์โนเดซูซา .dot .m ไซมอนเบนเน็ตต์รอลล์เซเว่นจอห์นรีบินส์รอลล์เซเว่นโทมัสเฮเกอ с ์ตีรอลล์เซ р ว่นมาซ т น .from .software เฮเซลยันเดอะวอลเ р อร์ไซมอนชานเดอะวอลเวอร์โรบบี้พัตเตอร์สันอินดีกาเพอร์ลซาลิมาบิซารุยคอสมาคาเวอร์เปียร์ลย์บาร์บี и р а н ь я к и н а также Джейк Холландс, Эрик Сюрки, Юкио Калио, Адам Кит Друкер, Дол Узван, Скотт Александр, Джон Тирел. Краткая хронология: 1998-2004, г е й з е р и н o оф Девелоперс, Гарри Миллер, Майк Уилсон, Рик с т а л с Джим Блум, Дак Майерс. 2007-2008. Gamecock Media Group, Гарри Миллер, Майк Уилсон, Рик Сталц. Две т с я ч и девятый, Devolver Digital, Гарри Миллер, Майк Уилсон, Рик Сталц, Грэм Стразерс, Найджел Лоури. 2 0 1 1 й по настоящее время, Gambitious Digital Entertainment, Гарри Миллер, Майк Уилсон, Пол Ханротс, Энди Пейн. В 2 0 1 7 м году переименована в Good Shepherd Entertainment. 2013 и 2019. Developer Digital Films. Mike Wilson, Andy Grace. Привет, дорогой слушатель. Меня зовут Дани Скучин. Я Global Product Marketing Manager в компании Developer Digital. В команду я пришел в 2020 году, и п е р в о й и г р о й за которую я отвечал, была Serious Sam 4. Эта серия в представлении в России не нуждается. Здесь у нее огромная фан-база. Команда Devolver оценила мой вклад. Мы наладили связи с российскими блогерами и игровой прессой, что позволило нам значительно увеличить продажи и получать больше обратной связи от русскоязычного сообщества. Российский рынок очень важен для Devolver Digital, и речь не только о росте продаж, но и об укреплении доверия между издателем и потенциальным покупателем путем локализации трейлеров, перевода игр на русский язык. А также работы с сообществом и общение с подписчиками в группе в ВК. Мы стараемся быть максимально открытыми и честными с нашими преданными фанатами. Более того, Devolver Digital поддерживает российских разработчиков и выпускает их игры. В 2021 году появилась на свет покорившая весь мир Loop Hero от команды Fork u a r t e r s а в 2022 году вышла сделанная командой российских моддеров Sirius Sam Siberian Mayhem. Действие которой происходит в Сибири. Devolver Digital видит в России массу талантливых разработчиков и старается поддерживать их проекты на глобальном уровне. Вы спросите, почему я выбрал именно Devolver Digital. У меня большой опыт работы с такими крупными AAA играми, как Mortal Kombat, Cyberpunk 2077, Fortnite, Hitman, Middle Earth: Shadow of War и многие другие. С опытом приходит понимание, что все эти игры делаются по одному примеру, продаются по одной маркетинговой тактике, и со временем это надоедает. Продать большую Triple A игру легко, но попробуйте сделать то же самое с инди-проектами. Абсолютно нормально, что люди уходят из Triple A в инди, а потом возвращаются в Triple A. Такой круговорот помогает не стагнировать. Devil's Digital это в первую очередь семья единомышленников. Мы не боимся рисковать. И беремся издавать те проекты, за которые крупные Triple A издатели никогда не взялись бы из-за страха провала. Devolver словно рок-группа среди попсовых Triple A солистов, не стесняющиеся отжигать и делать то, что хочет, попутно высмеивая на конференциях коллег. Чего только с т о я т постановочные маркетинговые презентации, сюжет которых развивается уже на протяжении нескольких лет. Каждый человек в команде Devolver Digital Безумный профессионал своего дела с личным взглядом на игровой рынок, который совпадает с общим видением компании. Быть частью такой потрясающей команды – это честь и радость для меня. Я всех безумно люблю. Надеюсь, книга даст вам более четкое понимание того, что такое Devolver Digital, в чем секрет ее популярности и кто стоит у руля этой компании. А после прослушивания вы пойдете и купите все наши игры. д а н и с Учен. Введение. Гарри Наху й Миллер. Эти три слова ответ на многие вопросы, на которые эта книга прольет свет. Речь пойдет об удивительном стечении обстоятельств, благодаря которому в самый бурный период недолгой истории нашей переменчивой индустрии в спину Дивольвер неустанно дул сильный попутный ветер. Гарри Наху й Миллер. Он мой брат и партнер, начиная с момента, когда мы оба только пришли в индустрию. Своим нелепым видом мы скорее напоминали двух начинающих жуликов, хотя Гарри на тот момент получил степень магистра делового администрирования, а я мог похвастаться разве что приятелем художником из средней школы в ш р и ф п о р т е Лос-Анджелес, который не хотя освоил м s p a i н т чтобы работать с задротами и делать свои в о л ь ф е н ш т i й н 3D, Doom или что там еще. Все это время Гарри в основном работал за кулисами и казался загадочным парнишкой. Он постигал со мной правила бизнеса и прогибал их под себя особо при этом не отсвечивая, словно ему было виднее, как поступать. Поясню для тех, кто плохо знает Гарри. Сюда входит большинство людей, с которыми он общается, поскольку человек он не самый простой. В нем странным образом сочетаются различные качества, и ни одно из них не выдает, что он работает в развлекательном бизнесе. Не говоря уже о том, что бизнес этот полностью цифровой, подразумевающий всякие задротские штуки. Он почти ничего не знает о поп-культуре и чхать на нее хотел, и искренне считает совокупность всех художественных творений человека всего лишь жалким подобием того, что создала природа. Гарри предпочитает оставаться в стороне от всего этого, несмотря на его периодические тайные посиделки в EverQuest и World of Warcraft. Гарри здоровый, сильный. Буквально сильнейший человек, с которым я когда-либо сталкивался, истинный техасец. Я говорю истинный не только потому, что он коренной, но и потому, что всю жизнь Гарри занимается тем, чего все люди в мире ждут от техасцев: охотится, рыбачит, ходит в походы, сплавляется на лодках, катается верхом, пьет виски и текилу и всегда не против хорошенько подраться. Говоря все это, я, проведший всю сознательную жизнь в Техасе, могу сказать, что на моей памяти Гарри. Единственный настоящий Техасец, который занимается всеми этими вещами. Я общался с огромным числом техасцев, которые, как и я, не только не были местными, но и не проявляли интереса ко всем перечисленным занятиям, за исключением выпивки. Я говорю это вам и вашим потомкам, чтобы отметить, именно благодаря Гарри Миллеру Девольвер добилась такого успеха. Он Основной владелец Девольвер, что вызывает удивление у многих представителей игровой индустрии, которые довольно часто спрашивают, как давно он работает в компании Майка, и он владеет контрольным пакетом акций по понятным причинам, потому что он поставил на нас, когда мы только создавали компанию. Мы с Гарри были единственными из пяти партнеров-основателей, кто имел возможность финансировать создание новой компании, и мы пошли на риск, когда деньги начали кончаться, потому что сюрприз. Разработка нашей первой игры отставала от графика, именно Гарри вложился еще больше, хотя деньги у нас обоих уже заканчивались. Я был слишком напуган, так как мое сердце и сбережения пострадали во время кризиса 2008 года и паники, которые привели к безвременной или, так казалось, кончине Гейм Кок. Но Гарри, которого я прозвал рисковый, воспользовался этим последним шансом разбогатеть, и слава богу, что он поступил именно так. Я делюсь этими интимными подробностями о нашем становлении и управлении компанией, чтобы люди, которым и н т е р е с н о д е в о л ь в е р и то, как она работает, также знали, что даже после того, как Гарри рискнул, воспользовался выпавшим шансом, чего никто другой бы не сделал, и затем был вынужден выкупить акции своей бывшей жены, на что ни у кого из нас не хватило бы смелости. После всего этого Гарри по-прежнему относится ко всем партнерам-основателям как к равным. Во всех важных обсуждениях наши голоса равны. Они равны даже тогда, когда мы выплачиваем бонусы, что для небольшой компании в случае успеха главная финансовая награда. Обычная доброта и искренняя, не на словах щедрость, пронизывает все, что делает д е в о л ь в е р Эти качества наряду с личностью Гарри помогают нам сохранять идеальный баланс в условиях переменчивой и сумбурной работы, которую мы делаем в команде. Благодаря им У нас и получаются стоящие вещи. Гаринаху Миллер брал под контроль эту компанию в те моменты, когда он и другие партнеры не соглашались друг с другом, и исходя из своего положения, он мог легко забрать львиную долю вознаграждений в качестве дивидендов. Но Гаринаху Миллер, этот выдающийся техасский мужик, с которым не просто вести дела, вместо этого решил получить контроль над компанией. Благодаря уважению и признательности своих партнеров и коллег. Почему? Потому что Гарри Наху Миллер, его настоящее второе имя Август, он, к слову, в семье четвертый с таким именем, а его сын пятый Гарри Август Миллер, грубый и конфликтный, а иногда и просто вскидчивый (это техасское слово) остается самым преданным, принципиальным и по-настоящему душевным мужиком, который когда-либо примерял пару ковбойских сапог 4 5 г о размера. познакомить разного рода бродяг, которых мы набирали в команду за прошедшие 20 лет, с Гарри. Это лучший подарок, который я мог бы сделать любому из них. Нравилось ли это им или мне на тот момент или нет. Майк Уилсон. Предисловие. Эта история для слушателей со всего мира. И не важно фанат или о н и д е Вольвер или просто любители видеоигр. Это аудиокнига также для тех, кто на Дивольвер плевать хотел. Или ничего о компании не знает. Почему? Может быть потому, что это универсальная история, в которой есть место горестям, сомнениям, надеждам и радости. Во вторник, 31 октября 2017 года, мы впервые пообщались с Гремом Стразерсом, одним из пяти соучредителей д e в о л ь в е р i g i t a l Мы сидели в бистро не подалеку от места, где проводилась выставка Перис Геймс Вик, и Грем начал разговор с фразы. Мы очень извиняемся за Дональда Трампа. Ничто так не сближает, как громкий хохот. Как будто один из авторов этой книги, угадайте, какой именно, не слушал без остановки монотонный трек за Green Kingdom, Untitled Zero Two из главного меню игры Hotline Miami 2 Wrong Numbers с момента ее выхода 10 марта 2015 года. Мелодия была такой красивой, такой мощной, резонирующей. Она побуждала с головой окунуться в реку п о в е с т в о в а н и я Слушатель сталкивался с чем-то мистическим, нематериальным, с чем-то, что материализовалось только спустя годы. Мы хотим написать историю д е в о л ь в е р Вот так в перерыве между двумя джентониками мы затронули эту тему в разговоре с Гремом Стразерсом. Заинтересовавшись, он спросил: «Книгу про нас? Это, конечно, лесно. т Я, правда, не совсем уверен, что мы настолько интересные». Вот такой скромный человек из игровой индустрии, где люди все чаще занимаются с а м о в о с х в а л е н и е м Этот ответ сам по себе оказался весомым доказательством того, что мы на верном пути. И за меньшее время, чем потребовалось на произнесение этих слов, мы заключили соглашение, скрепив его простым тостом. Очень п о д е в о л ь в е р с к и В процессе написания книга разрасталась за счет пространных, а порой обрывочных дополнений. и органично трансформировалась в итоговый вариант. Исследование особой корпоративной культуры, усыпанное случайными встречами, в котором скромная экскурсия по ночному Лос-Анджелесу вдруг может перетечь в рэп-баттл на каком-нибудь пустыре. д е в о л ь в е р это компания, в которой работа ведется не так, как принято, но при этом все продумано до мелочей, в чем мы с вами и убедимся.